Глава восьмая «Милош, уже расцветает, а братца все нет», — нервничал Зархан, сидя в кустах и наблюдая за лагерем ящеров. «Еще немного, и они начнут подъем». Раз шума и криков не было, значит, господин не попался. Успокаивал аунтерист не только наследника, но и себя. «Ты прав, прав, но если братец не объявится через час, я ворвусь в лагерь. Что, если ящерицы стукнули его по голове и бесшумно сожрали?» «Тогда я с тобой», — кивнул командир авантюристов. «Наведем шума». Двое парней рассматривали многочисленный отряд ящеров, спавший у пирамиды. Кто дрых на траве, кто в палатках, стражники зевали на постах, потирая глаза. Вскоре первые лучи показались над землей, а вместе с ними Зархан и Милош увидели едва различимый силуэт, подошедший слишком близко. Аполлон снял капюшон, явив свету свое лицо и улыбнулся. «Ну что, заждались?» «Ты безумец!» — прокряхтел Зархан из кустов. «Знаешь, как мы переживали. Уже хотели идти переворачивать весь лагерь». «Верно, господин, вы бессердечны. Мы тут места не находили». Возмущался и Милыш, но куда осторожней, чем наследник. «Ладно, виноват», — улыбнулся Аполлон, зайдя с поляны в гущу деревьев. Зато нашел то, что искал. «А вот с этого момента поподробней» хмыкнул Зархан, понимая, что Аполлон наверняка задержался не просто так. «Вернемся в лагерь, там все и расскажу. Горка и Дазл тоже ведь захотят услышать». «Да я им все перескажу». Не мог совладать с любопытством Зархан. «Ну ладно». По пути к болоту Аполлон рассказал все, что с ним приключилось. Парни то и дело расспрашивали, потом путались, переспрашивали и снова с трудом представляли, как можно было согнать в одну комнату 13 героев. Что уж говорить про скорпиона ранга легенда. По итогу, добравшись до лагеря, Аполлон уединился в установленной палатке, достав шар знаний. «Братец, ты есть будешь?» — донесся до него голос Зархана. «Нет». «А пить?» «Если захочу, то скажу. Не отвлекай меня». «Понял, понял», — отозвался наследник. «Ну, а я как нажрусь, всю ночь страдал, как на штыках». Наложил ну, он себе с котелка каши с мясом, да побольше». Милыш хмыкнул с улыбкой, помня, как наследник сожрал в кустах килограмма три мяса. Еще и квас выпил два кувшина. Все рассуждал, как бы попасть в лагерь эльфиек. Аполлон, сидя в палатке, прикрыл глаза, пытаясь мысленно отстраниться от бубнижа Зархана и Милыша, сидевших у костра. На ладони лежал кровавый шар. Юноша вдруг почувствовал, как тот потек, словно кровь, вливаясь в руку, затем выше в плечо, а после прямо в мозг. Через секунду Аполлон ощутил дуновение ветра и морозный холод. Открыв глаза, он осознал себя в снежном мире. «Давно я здесь не был. Перед глазами была все та же огромная черная гора, могучая, загадочная, слишком выделявшаяся посреди белого снега и мирно падающих снежинок. Да уж, догадывался, что ты здесь не просто так», обратился он к горе, после чего уверенно подошел к ней. На ладони сформировался тот самый алый шар, Юноша перевел взгляд с горы на него. — А ты не хранилище знаний вовсе, — хмыкнул он. — Всего лишь ключ. Его глаза устремились на черную гору, безмолвную, одинокую и такую манящую. Знания до краса всегда были здесь, внутри, притягивали меня своей силой. Помнится, за время, что провел здесь, даже пробовали поглотить вас, но не понимал, как это сделать. Теперь же... Аполлон приложил алый шарк под подножию горы. Сначала ничего не происходило, но через мгновение раздался грохот. Пространство дрогнуло, а после черная гора, подобно чернилам, потекла через алый артефакт в голову Аполлона. Ее объемы были колоссальны, и все-таки он поглотил ее. Когда все закончилось, юный демон продолжал стоять в одной позе с закрытыми глазами. Снег падал ему на плечи. Спустя время засыпал его до колен, затем до пояса, а после – до самых плеч. Когда его засыпало по макушку, он пришел в себя, раскрыл глаза, осознавая, что впитал все знания. Это не были воспоминания жизни Адакраса, все, как и сказал Хранитель, голые знания обо всем. О магии, о воинских умениях, о ритуалах, о мире, о классификации существ. Аполлон чувствовал эйфорию. Выбравшись из снега, он рухнул на колени от головокружения, взглянул на свои выросшие ногти, увидел у плеч смоляные волосы, что порядком отросли. «Сколько, сколько времени я провел здесь!» Его сердце застучало неимоверно быстро. «Стелла! Неужели он пробыл здесь слишком долго?» Резко закрыв глаза, Аполлон вынырнул из снежного мира. Кругом темень, но все та же палатка. Он подскочил на ноги и выскочил наружу. Сколько? Братец! повернул Зархан голову, почесывая за ухом. Чего раскричался? Или хочешь, чтобы отряд Эльфии все-таки застал нас? Признавайся, ха! Сколько времени я провел в палатке? серьезным тоном спросил Аполлон, хотя уже понял, что не так и много, как думал. Вы просидели в палатке целый день, господин! произнес милыш. Солнце только зашло. Ясно! выдохнул успокоившийся юноша. Ты поглотил знания? Или что ты там собирался сделать?» Принял Зархан уже положение сидя, отмахиваясь от надоедливого комара веткой. «Да, мне нужно на север. А точнее, морозный пик за городом Амглос», как будто буднично ответил Аполлон. «И когда отправляемся?» Также буднично спросил Зархан. Он уже давно привык к поведению друга и не задавал вопросов. Юный демон вытер с лба капли пота. «Подай вина, Дазл!» Авантюрист протянул кувшин. «Прошу, господин». Аполлон сделал несколько жадных глотков, после чего выдохнул и вытер губы. «Так, мне нужен нож и палка». «Зачем это?» — отмахивался Зархан от песклявых насекомых. «Проведу ритуал, и мы совершим телепортационный прыжок». Авантюристы переглянулись. Зархан почесал за ухом, не совсем осознав, не послышалось ли ему. «Прости, братец, зачем тебе нужен нож и палка?» «Что-то со слухом в последнее время», — поковырялся тот в ухе. «Итак», — медленно и внятно произнес Аполлон, понимая весь сюр ситуации. «Сейчас я совершу ритуал телепортационного перехода. Для этого мне нужна первая палка, второе — нож. Хотя, постойте», — он на миг задумался и пробурчал, «нафиг мне нож, если могу воспользоваться древесной магией. Милош, подготовьте все к переходу». Есть. Тут же вскочил на ноги авантюрист, похоже, поняв, что это точно не шутка. Господин граф и впрямь уверен в своих силах. Зархан, есть два места, куда можно перенестись. Первое – Туманный лес в Миргарде на севере. А там Тамгоза, нужного мне, он ближе всех. И второе место, откуда можно сделать переход лесных троп – Великий лес. Наследник сглотнул. Великий лес, его родина. Неужели они заправду смогут совершить прыжок, из этих джунглей к нему на родину. Это реально? Разве у ритуала лесных троп нет ограничений в дистанции? Ты серьезно, братец? Абсолютно, кивнул Аполлон. Что думаешь? По моим расчетам, мы сможем провести там полный день. Готов сделать то, что собирался? Готов. С серьезным и одновременно задумчивым лицом кивнул наследник. Тогда дай палку, указал юный демон на ветку, который тот отмахивался от комаров. «Держи!» Аполлон взял ветку, простым заклинанием древесной магии, вычленил на ней символы и принялся чертить на земле огромную магическую печать, используя язык зверян. «Братец, разве для перехода лесных троп не нужна человеческая кровь?» — наблюдал Зархан за действиями демона. «Кто это сказал?» — продолжал Аполлон чертеж. «Шаман! Он либо псих, либо недоучка. Для активации нужна правильная концентрация маны. Всего-то!» «Конечно, и в крови имеется доля нужной маны, но способ слишком кустарный». «Правильная концентрация?» — впервые о таком услышал Зархан. «Вот пример. Если ты используешь кружку с водой вместо дров для костра, она будет гореть?» — решил Аполлон объяснить. «Нет», — пожал Зархан плечами, произнеся очевидный ответ. «А если целое ведро?» — улыбнулся Аполлон. тоже нет. Десять ведер». Продолжал юный демон вопросы. «Братец, сколько воды не используй, для костра такое не пойдет. Нужен хворост дрова». Иными словами улыбнулся Аполлон. «Нужен правильный ингредиент, также и с некоторыми техниками. Нужна определенная мана». «Понятно», — поразился Зархан, как все просто объяснил Аполлон. «Милош, ну что там?» Поднял голову юный демон и взглянул на спешивших авантюристов. «Еще две минуты, господин, почти все готово!» Отозвался командир и продолжил прикреплять вещевые мешки к седлу ящера вместе с напарниками. Аполлон посмотрел на Зархана. «Сейчас от тебя потребуется мысленно сосредоточиться и представить земли твоего клана, потому что я хоть и знаю теперь, где географически находится Великий Лес, но знания о том, где проживает тяжелая Лапа, у меня нет. Наверное, ваш клан достаточно молодой». Ему меньше трех тысяч лет. — Я понял, братец, — кивнул Зархан. — Харсис, ты и так был странным, а теперь совсем взрываешь мне мозг, — улыбнулся он нелепой улыбкой. — Если честно, меня лихорадит от полученных знаний. Нужно бы поспать нормально. Но пока не совершим переход, я не смогу успокоиться, — признался Аполлон. — Ты бы поберег себя, — озабоченно ответил Зархан. Уж кому, как не ему, было очевидно, Что сам внешний вид Аполлона, его темные круги под глазами, мелко подрагивающие пальцы, все говорило о переутомлении. Сколько тот уже не спал. Да и после боя в пирамиде сразу поглотил ту сферу. Не просто ему пришлось. Господин, все готово! обратился милыш к Аполлону. Отлично, я тоже закончил. Становитесь в круг. Вытер демон каплю пота над бровью. Авантюристы, держа за поводье ящерец, встали в широкий круг, рядом с ними Зархан и Аполлон. «Сосредоточься, Зархан!» – попросил усталый юный демон. Наследник прикрыл глаза, представив родину. «Готово! Приготовьтесь!» – уверенным тоном произнес Аполлон и влил требуемую концентрацию маны в печать. Все посмотрели под ноги. В этот момент печать засветилась ярким сиреневым светом, а после этот свет окутал путешественников. Через миг у болота джунглей – Остались лишь начерченные магические символы и кривая палка. Великий лес. На склоне горы под кроной старого дерева образовалась магическая печать. Мгновением позже засиял сиреневый свет. Вспыхнуло, и под деревом появился Аполлон с Зарханом, а позади них авантюристы с ящерами. «Поверить не могу!» — огляделся пораженный наследник лапы. Он тут же подбежал к обрыву горы и узрел внизу родную бухту. Между двух могучих гор тянулось протяженное морское побережье. Справа от него теплые воды Белого моря, а слева, занимая прибережную зону, сотни рыбацких домов. Простенькие на деревянных сваях, укрытые соломенными крышами. В периоды наводнений такой простецкий дом было не жалко потерять. А вот за ними, куда выше от уровня моря, находились уже дома из камня. Располагаясь все выше от морской воды, постройки становились больше и масштабней. Аполлону, подошедшему также к краю, все они напоминали дома средневековой Японии, такие же, с изогнутыми черепичными крышами. И правда, восточный колорит, улыбнулся демон от увиденной красоты. Бухта была глубокой и населенной, домов в ней было не меньше тысячи. И сейчас, в вечернее время, все освещалось ярко-желтыми фонарями. В одном из районов взрывались салюты. Кто-то праздновал. «Красиво?» — повернулся Зархан. «Красиво», — честно ответил Аполлон. Всегда мечтал побывать в Японии. Видимо, теперь этот пункт можно считать выполненным». «Японии?» — не понял наследник. «Это Нихан», — улыбнулся он, глядя на свой город. «Странное место ты выбрал», — осмотрелся Аполлон понимая, что они не прыгнули, к примеру, к поместью Зархана или в городской парк. «Хотел показать тебе этот вид», — признался наследник. «Мое излюбленное место». «Ясно, спасибо», — улыбнулся юный демон. Вид и правду впечатлял. «Как ты? Готов?» — поинтересовался он состоянием друга. «Вполне», — кивнул Зархан и ухмыльнулся. «Идем, братец. Пора поставить точку в моей истории». Запрыгнув на ящеров, вся группа отправилась по горной тропе вниз, к городу. Дорога была укрепленной, так что спуск не занял много времени. Прямо у подножия гор стояли хижины, притом жилые. У одной из них сидел старик, перебирающий рыболовную сеть. Взглянув на молодежь, он что-то проворчал про странную моду и даже не обратив внимания на ящеров, продолжил работу. Пока что рыболовецкие домики стояли в разнобой, и притом редко. Так что местных зверян практически не попадалось. Милыш обратился к Аполлону. Господин, не стоит ли нам спешиться и спрятать транспорт? Насколько я знаю, зеленая здесь не совсем популярный вид кукунов. Мы привлечем внимание. Все нормально, Милыш. Не беспокойся об этом. С улыбкой ответил юный демон. Пусть физически я все еще на стадии героя, только вот с полученными знаниями. «Вряд ли найдется хоть один противник в этом городе, способный дать мне бой». «Даже я это почувствовал», — хмыкнул Зархан, взглянув на Аполлона. «Ты совершил неведомый скачок. Теперь я не ощущаю твою ауру силы. Даже странно как-то, будто ты вовсе не имеешь ранга». «Управление внутренней энергией, ответил юный демон. «Как разберемся с делами, научу». «Буду ждать, ха». Благодарно кивнул Зархан и шутливо ухмыльнулся. «Значит, теперь будешь учить учителя?» Потрогал он пальцами несуществующую длинную бороду мудреца. «Ты превзошел меня, мой ученик!» «Благодарю за похвалу, сенсей!» Прикололся в ответ Аполлон и повернулся к командиру авантиристов. «Так что, Милош, если на нас нападут, им придется хорошенько постараться, чтобы убить. Я поставлю такой барьер» что рушить его придется долгие дни. Понял, господин. После этих слов, сидевший в седле весь на иголках Милош немного расслабился, но все равно старался не снижать бдительности. Хотя он и был уверен в словах Аполлона, однако вел слежку за обстановкой, скорее по привычке. Дорога среди хижин была просторной и крепкой. Наверняка днем здесь полным-полно разъезжающих торговых телег и повозок, ведь прямо за спиной парней Находился морской порт с десятками кораблей. На причале отчетливо горели фонари, и даже в такое позднее время суетились матросы и грузчики. До Аполлона и остальных доносился запах морского бриза, чуть соленый и отдающий водорослями. У него даже появилось желание окунуться, но судя по тому, что воздух здесь достаточно прохладный, да и на деревьях только-только набухали почки, море, очевидно, холодное. Все же местный климат отличался от Маракеша и был схож с субтропиками. Путь продолжался. Редкие хижины сменились чередой домов с четкими улицами. Аполлон уставился на шедших навстречу зверянок. «Смотри, челюсть отвиснет!» — хмыкнул Зархан. Юный демон тут же повернулся к нему и восторженно воскликнул. «Я, конечно, получил знание, как выглядят женщины-зверянки, но увидеть живую — совсем другое дело». «Их хвосты! Как они расположены?» «Ха!» — усмехнулся наследник. «Если тебе так интересно, братец, то почему бы сегодня и не увидеть?» — хмыкнул он довольно. «Как освободимся? Посетим одно прекрасное место. Я угощаю!» «Договорились!» — Зархан улыбнулся Аполлону беззаботной улыбкой. Только вот на душе чувствовал грусть, тоску. «Надо же!» «Не думал, что я так соскучился по родным землям». Его желтые глаза с удовольствием наблюдали за уютными прямоугольными домиками, как в палисаднике копалась старушка, и это в такое-то позднее время. Мимо пробежала детвора в кимоношках со светящимися шарами. За ними торопились старшие сестры в юкатах. Кто-то из прохожих с любопытством рассматривал ящеров, на которых передвигалась группа, но особого внимания не заостряли. По местным меркам, такие скукуны стоили немалых денег, а значит, верхом на них ехали непростые люди. Вступать с такими в разговор из-за одного любопытства себе дороже. Неспеша проезжая мимо аккуратных двориков, парни выехали к зеленой поляне и набережной, омываемой озером. Оно было небольшим, как пруд, а наполнял его высокий водопад, каскадом спадавший с обрыва скалы. Вид был завораживающим. Местная достопримечательность. «Водопад слез и озеро Аматору», — с гордостью сказал Зархан, глядя, как Аполлон и авантюристы уставились на живописную картину. Напротив такого необычного пейзажа находился местный ресторанчик. Наследник слегка улыбнулся, вспоминая, сколько времени провел здесь в юности, как в первый раз пришел сюда с отцом еще в раннем возрасте. «Прекрасные времена, память о которых навсегда греет сердце. Но все, все, насмотрелись, поспешим». «Если не забыли, мне еще нужно убить одного засранца», — хмыкнул Зархан, поторопив товарищей. «Вот зануда», — усмехнулся милыш. «Он просто нетерпеливый», — пояснил с улыбкой Аполлон. И они продолжили путь. Деревенские улочки привели парней к городской стене, высокой метров двенадцать не меньше, из красных деревянных столбов, обработанных противоогневой краской. У крепких ворот, обитых железными пластинами, стоял стандартный пост охраны из четырех стражников. Судя по их любопытным взглядам, местные солдаты были удивлены гостям. Еще и со стороны порта, к тому же на зеленых ящерах. Вроде сегодня не было иностранных кораблей. «Откуда будете?» – спросил юный воин с пушком вместо усов. Пластинчатый доспех тёмно-бурой расцветки, на груди знак в виде медвежьей лапы, чуть большеватый шлем. Сама броня была измучена жизнью, будто не чинилась уже несколько лет. Такое сразу бросалось в глаза, особенно людям, прошедшим войну. И пусть Аполлон провел не так много времени на поле битвы, данные вещи был в состоянии заметить. Но не только это бросилось ему в глаза. Жителей на окраине города было куда меньше, чем домов, да и те в основном старики. А здесь на стратегически важном посту стояли дети, Мальчишкам было лет по пятнадцать. Разве не странно? И если уж Аполлон отметил все эти вещи, то Зархан, проживший в них и не всю жизнь, сразу понял реальное положение дел. Все те самые последствия неудачной военной кампании, которую запорол шаман Кзалис. Старой жабе не удалось объединить племена под началом Арда. Последствия проигрыша теперь налицо. Вместо крепких воинов, погибших в сражениях с другими кланами, На страже города дети. «Мы прибыли на частном корабле с форта свободных земель», с улыбкой пояснил Зархан. «Желаем встретиться с вашим вожаком и обсудить торговую сделку. Но это, конечно, утром. Сейчас хотим снять комнаты в гостинице и отдохнуть». «Со свободных земель?» «Понятно», кивнул парнишка с копьем и повернулся к своим юным товарищам, спрашивая взглядом, пропускать иноземцев в город или нет. Двое кивнули, А третий внимательно смотрел на наследника, пытаясь рассмотреть его лицо. Только вот капюшон и шарф мешали. «А вы раньше бывали у нас?» — спросил он неуверенно. «Да», — ответил Зархан. «Я бывал в них и не пару раз». «Понятно. Ладно, проходите. Только прежде назовите свои имена». Зархан от чего то замолчал. «Мое имя Аполлон», — произнес юный демон на зверином. «Я Милош», — ответил командир авантюристов, Показав знание местного языка. Дазл, Гворк, а ваша? Спросил все тот же паренек у наследника. Зархан молчал, взгляд опущен вниз. Прийти на родину и назваться чужим именем. Разве это не слабодушие? Но если он назовется здесь и сейчас, тут же молва о его возвращении разлетится по всему городу. А он, признаться, он хотел объявиться тайно, покончить с шаманом и также тайно уйти. Не было у Зархана желания становиться вождем и править. Пусть это было неправильно, но ему хотелось жить свободно, идти туда, куда пожелаешь, и делать все, что вздумается. Да и какой из него правитель? Однако Аполлон считал своего друга более чем достойным. Он положил Зархану ладонь на плечо и успокаивающе произнес. «Какой бы ты ни сделал выбор, я поддержу тебя, мой дорогой братец». Наследник взглянул на друга. Спокойствие алых глаз поистине было заразительно. Несколько секунд, и он, улыбнувшись, ответил. «Мое имя Зархан. Я сын Зарака. И я вождь тяжелые лапы». «Господин Зархан? Но разве вы не погибли в Нефердорсе?» «Точно, я вспомнил, где видел вас. Вы приходили в магазин моей тети вместе с господином Арда». «Возможно», — кивнул наследник. Кстати, как Арда? Он стал вожаком, насколько я знаю. Не просто ему пришлось. Господин, дядя Арда, он погиб в войне с кланом кабанов, повесил голову малец. Зархан нахмурился. Тогда кто сейчас вожак? Шаман Гзалис, тут же ответил один из юных стражей. Вот оно что, прогудил наследник, понимая, что теперь точно не сможет просто так покинуть родные земли. Были мысли оставить все на Арда, но тот погиб. И, скорее всего, даже не своей смертью. Старая жаба наверняка и к этому приложил свои грязные руки. Что за шум? Вышел из пристройки пузатый зверянин в годах. На усах остатки хлебных крошек он только закончил ужин. Зархан оттянул шарф, снял капюшон и повернулся к стражу, бросив холодный взгляд. Лицо пухлиша застыло. С каждым мгновением глаза пуговки все больше и больше вылезали из орбит. А еще через миг он воодушевленно пропищал. «Принц! Принц вернулся во имя Харсиса! Мои глаза не врут!» И тут же припал на колени. «Простите нас за такой прием, принц Зархан! Не велите казнить!» «Поднимись!» — строгим тоном приказал наследник. «Да, ваше высочество!» Толстяк постарался как можно энергичнее подняться на ноги. С его весом это было весьма непросто. А теперь беги во дворец и доложи о моем визите. Я прибуду через час, чтобы все министры Икзалис были на месте. Как прикажете ваше высочество?» Стражник в этот же миг поторопился за угол, где были привязаны тройка лошадей. Отвязав одну, он торопливо забрался в седло и помчался в центр города, прямо к высоким каменным стенам, за которыми и располагался дворец. «Господин!» Обратился к Зархану один из мальчишек. «Теперь вы станете вождем?» «Видимо так, пацан, видимо так». Как-то печально улынулся Зархан и повернулся к друзьям. «Ну что, парни, пока чинуши собираются встретить нас, проедемся по местным достопримечательностям?» Хмыкнул он со своей неунывающей улыбочкой. «Если вас не затруднит, о великий вождь!» Склонил Аполлон голову с усмешкой. «Какой же ты все-таки мстительный!» Залыбился Зархан, вспоминая, как сам недавно подкалывал того с титулом барона. «Тогда следуйте рядом, господин граф. Я покажу вам все красоты Нихана». Они проехали через ворота в город и направились к главной улице, совсем не переживая о переполохе, что только что создал Зархан. В момент, когда страж доставил послание, элиты тяжелые лапы, будто ужаленные, заметались в своих особняках, наскоро собираясь во дворец. Времени было около восьми вечера, да и выходной. Но каждый из высших аристократов Нихана понимал – грядет нечто. Считавшийся мертвым наследник вернулся. Где он был, что расскажет, и кто теперь будет управлять кланом? Многие не понимали, какую сторону принять в случае конфликта – молодого наследника или же старого шамана. По сути, не так важно, кто стоял у руля. Главное, какие выгоды или, наоборот, преграды появятся при смене власти. Вот и пытались властвующие зверяне прикинуть все «за» и «против», чтобы найти лучший вариант. Но сколько бы они ни строили изворотливые умы планов, в будущее заглянуть невозможно. Оставалось лишь положиться на случай судьбы и принять решение – поддержка наследника или же шамана. Одна карета за другой подъезжали к дворцу. В черных высоких чепчиках и длинных бурых мантиях чиновники и высшие аристократы прибывали в церемониальный зал. Внутри стоял гвалт голосов. Все бурно обсуждали прибытие наследника. Что если страж ошибся? возмущался кто-то. Он знает о повешении, если наврал будет казнен. Кто вообще сказал, что наследник погиб в Фердорсе? Разве не та распутная девка? Зурада из рода тигров. Точно! Стража, срочно призовите ее! «Я слышал, она погибла». Обсуждение набирало обороты, но при появлении в зале старого шамана Кзалиса все разговоры смолкли. Старик, широченный в плечах, но с явно лишним весом, в ярко-зеленой мантии вождя и короной из древесной лозы, не спеша вошел в тронный зал. Ладони заведены за спину, лицо расслаблено. Неторопливой походкой он прошелся по деревянным полам и, поднявшись на платформу, уселся в тронное кресло. Поправив рукав мантии, положив магический жезл на колени, к зале на поручень кресла и приложил к щеке ладонь зевнов. «Похоже, принц опаздывает!» — произнес он хриплым голосом. «Бескультурный мальчишка!» И кто же знал, что именно в этот момент в тронный зал раскроются двери, а через порог, не дожидаясь никаких приглашений, войдет Зархан. Чистая походная одежда из серой ткани — Черные волосы аккуратно причёсаны к затылку и связаны верёвкой хвост. У пояса меч. Ни украшений, ни церемониальной туники, ни дорогих тканей. Слегка загорелое лицо после посещения маракежских пустынь и джунглей пирамид. Железная походка. Стальной взгляд. За ним следовал Аполлон и тройка авантюристов, ставших боевыми товарищами за время похода. Пусть повоевать им особо и не пришлось. Пока наследник с компанией друзей проходил в живом коридоре и стоявших по обе стороны чиновников, аристократы тихо зашептались. «Неужели это Зархан? Что за взгляд? Наследник так вырос? Как он похож на Зарака в молодости?» Зархан остановился в десяти метрах от платформы с установленным троном. Других сидячих мест, кроме кресла вожака, не было. Остальным предназначалось сидеть на полу, когда шли заседания. Наследник смотрел на Кзалиса, поистине напоминавшего жабу. Лицо обрюскшее, серое, с бородавками у подбородка. И как он не замечал этого раньше? «Что такое Кзалис? спросил Зархан громким четким голосом, как и подобает высшему лицу. «Разве сидя приветствует вожака клана?» Милош, да и остальные авантюристы и предположить не могли, что насмешливый чудак, обожающий спать и наворачивать мясо, на самом деле всего лишь дурачился. Вот он, высокомерный, надменный, преисполненный уверенности в себе, с храбрым сердцем и твердым взглядом. Молодой вожак тяжелой лапы. Зархан, сын Зарака. Один его голос заставил местных прихвостней прижать уши. ли вожака перед собой. Кзалис растянул темные губы в легкой ухмылке. — Вожака клана? Ваше высочество больше не может претендовать на трон. «Более того...» — насмешливый взгляд шамана сменился на злой, пакостный. «Где ты пропадал все это время, принц? Клан вел войну. Неужели, прознав о военных действиях, ты решил пересидеть в кустах, как трусливая собака? А дождавшись, когда Арда отдаст душу предкам, объявиться и вернуть статус вожака? Нет-нет-нет...» — нет. повел он пальцем из стороны в сторону. «Тяжелая лапа...» Никогда этого не примет. Очевидно, старый шаман быстро сообразил, в чем обвинить Зархана, как только узнал о том, что тот выжил. В интригах равных ему было мало. Зархан стоял с холодным взглядом, при этом пылал внутри. Желание наброситься на старика и оторвать ему голову затмевало разум. Как тот посмел нести такую чушь, обвинять его в трусости? Что за вздор? Но поступи наследник сейчас именно таким образом, лишь подтвердил бы сказанное. Ведь невиновный не оскорбился бы очевидной ложью. Однако, зачем же Гзалис опустился до грязной лжи? Все просто. Знал старый Хрыч о вспыльчивом характере Зархана, знал его с самых малых лет и приложил руку к воспитанию. И как ему было легко вывести принца из себя, сыграв на нужных струнах души. Только вот старый Лис оступился — И дело было в юном демоне, что стоял подле. Сколько раз он доносил до молодого Зархана, как нужно поступать в той или иной ситуации. Не сосчитать. Так что проведенное время вместе с демоном не прошло для наследника бесследно. Вот кто поистине повлиял на него и высек незатейливыми действиями из грубого камня алмаз. Чиновники и аристократы, знавшие нрав наследника, ожидали драки, или на крайний случай ругательств, оправданий, что такого не было. Все бы это выглядело жалковато, но в духе молодого неопытного принца. Однако на лице Зархана лишь расплылась улыбка. «И это все?» — приподнял он бровь. «Я надеялся услышать от тебя извинения, мольбу о прощении, но ты решил пойти во банк Ты и правда безумец, Гзалис». Чиновники переглянулись, не ожидав такого ответа. Да и сам шаман растерялся, пытаясь не показывать вида. Мольбу о прощении невозмутимо задал он риторический вопрос. Я сохранил клан в критическое время, заключив договор с кланом кабанов и гиен. О каком прощении ты говоришь, принц? Ты должен пасть на колени и благодарить мое великодушие, иначе тяжелая лапа сгинула бы. А тебя история запомнила как того, кто своим глупым нападением на Нефердорс ради мести Привел всех к краху! Ты ошибка. Часть механизма, не способная работать, как полагается. Ты серьезно возомнил себя вожаком клана? Смешно! фыркнул старик. Неожиданно качнул головой Зархан. А по моей информации, полученной от самого наместника Нифердорса, с которым, кстати, я уже заключил перемирие, за войной с кабанами стоял именно клан тяжелой лапы. Теперь скажи мне, Кзалис! «Неужели мой простодушный товарищ Арда желал покорения земель?» «Мне почем знать?» — ответил недовольно Кзалис. «Арда мы уже не спросим, а он не посвящал меня в свои планы». «Не верю», — пожал плечами наследник. «Твое дело», — как-то напряженно отмахнулся шаман. «Не только мое Кзалис. Ты думаешь, здесь мало у кого сомнения по твоему поводу?» Зархан повернулся к чиновникам и аристократам. Я прав? Или все здесь уверены в правдивости слов старика? Чиновники отводили взгляд, боясь взглянуть Зархану в глаза. Каждый пытался отстраниться от происходящего, мол, их хата с краю, и разбирайтесь сами. Но были в зале и те, кто так и не нашел общий язык с Гзалисом за время его правления, и теперь решил попытать удачу, поставив на наследника. Люди эти были опытные и не могли не заметить изменений в принце. К тому же... У сына Зарака всегда было право вызвать старшего шамана на дуэль. Нельзя было отрицать такую возможность. И если Зархан хоть наполовину так же хорош, как и его отец, то выйдет победителем. Только вот почему же наследник до сих пор ведет беседу, а не решает все поединком? Чиновники не понимали, чего именно добивался Зархан. На самом деле все было просто. Ему не хотелось прямо в тронном зале убивать шамана и таким образом зайти на престол. Тогда этот поступок запомнит как силовой захват власти. А это, пусть не сразу, но в стратегическом плане развития клана может принести не совсем съедобные плоды. Так что сейчас Зархан действовал не как наследник и воин тяжелой лапы, а как правитель. Настоящий вожак, мудрый, расчетливый, непоколебимый. Что насчет того, чтобы проверить принца и шамана Гзалеса заклинанием правды? подал голос один из чиновников. Все тут же устремили на него взгляд. Неужели среди толпы нашелся тот, кто осмелился высказаться по ситуации? Не зная того, что этот самый чинуша был остановлен по пути во дворец Аполлоном, аристократы высказались следом. Ведь политика – дело незамысловатое. Стоило одному обозначить позицию, как другие подключились следом. «Я за!» «Я тоже за!» «За!» «За!» «Против!» «Как ты можешь быть против, Ганзи-сан?» — взглянул на чиновника Зархан. «Неужели не сомневаешься в словах старика Гзалеса? Или боишься проверки их на подлинность?» «Я... я верю словам господина Гзалеса. Поэтому они не нуждаются ни в каких проверках». Больше с испугом пискнул чинуша. Судя по его испуганной реакции и назревающих дел, он был в курсе многих делишек старой жабы. Конечно, это не ускользнуло от Зархана. Он не был глупцом и понимал, что среди всех этих людей не так много действительно честных политиков. И даже если ему придется взойти на трон, то не выйдет выдавить их разом. Придется проделать кропотливую работу, дабы очистить клан от таких вот слуг народа. Возможно, кто-то из них осознает свои ошибки. Но ну, а те, кто нет, получат по заслугам. Зархан улыбнулся и произнес. «Раз такое дело...» то те, кто против проверки моих слов и слов шамана Кзалиса, также пройдет ее прямо завтра, когда я начну утро как вожак клана. Я за, за, принц, я за. Зархан так просто поднял ставки, на его устах заиграла довольная ухмылка. Похоже, мозг у вас работает неплохо, да и инстинкт самосохранения присутствует. Сработаемся, заключил принц. За, я за. Аристократы продолжали голосование. Гзалис же стукнул кулаком и прорычал. «Что вы тут все устроили? Забыли, кто ваш вожак? Стража! Схватить предателя принца! Покончите уже с этим фарсом!» Четверо стражников, стоявших под литрона, переглянулись. Стревать в это ни за что. Им явно была дорога жизнь. «Нервничаешь, Гзалис!» улыбнулся Зархан. «Правильно!» Ведь твоя жизнь вот-вот закончится. Не спасет тебя стража. И уж тем более твои нелепые обвинения. Зал молчал. Зархан же, наконец, мог позволить себе больше, ведь он взял инициативу в руки. Ты неплохо постарался, когда навел чар на моего отца и отправил того сражаться с Нефердорсом. А после, решив избавиться от глупого наследного принца, перебросил меня не в лес смерти, как было спланировано штабом а прямо на городскую площадь столицы. «Что? Это правда?» — удивлялись аристократы. «Но и этого тебе показалось мало», — хмыкнув, продолжил Зархан. «Чтобы укрепить влияние зашедшего на престол Арда и отплатить Дариусу, бывшему наместнику, ты использовал силы клана и проник в Нефердорс, уничтожил стратегические силы Ванштейнов, тем самым отдав долг своему партнеру. После этого путь к трону был практически свободен». Но оставался Арда, так ведь? Так, вижу по твоему лицу, что бью в точку. Заключив соглашение с вожаком кабанов, ты развязал межусобную войну с гиенами, решив начать объединение земель с их территорий. Но что-то пошло не по плану. Кабаны надули тебя и поимели во все щели. Но все последствия твоей неудачной игры ощутил на себе ничего не подозревающий Арда. Скажи мне, Кзалис, ты наигрался? Хмурым взглядом смотрел Зархан на сглотнувшего шамана. Тому нечего было ответить. По морщинистому лбу покатились капли пота. Насколько четко был осведомлен Зархан? Неужели его слова о перемирии с Нефердорсом не были бравадой? Только там могли знать о тайном соглашении к зале и Дариуса. Самые близкие его подчиненные точно были в курсе. Глаза старика метнулись от одного чиновника к другому. Все молчали. Никто не намеревался вступиться за его шкуру. Все эти сюзерены засунули свои головы в песок и опустили глаза в пол. «Предатели, лжецы, трусы!» Шаман бросил взгляд на Зархана и понял. «Наследник не отпустит, не простит, убьет, как пить дать». Истерика наполнила сердце старика. Схватив жезл, он тут же стукнул им о пол и разлетелся на сотню старикоз. «Вох!» — удивился кто-то из толпы. «Он исчез?» «Сбежал!» «В правом крыле, пятнадцать метров от нас», произнес Аполлон, обратившись к Зархану. «Сам его поймаешь или помочь?» «Эту жабу я выслежу, даже лишившись глаз», оскалился Зархан. И, невзирая на статус и положение, лично помчался за головой шамана. «Отдать возможность кому-то пустить кровь старой жабе? Ни за что!» Выбивая одну дверь за другой, он торопился. Бежал со всех ног. Догнать старика с его магией прыжков было непросто. И все же наследный принц достиг его, прямо в туалете, где была потайная дверь в подземелье дворца. «Ваше высочество, постойте!» — выставил тот руку, защищаясь от удара. «Ха!» — засмеялся Зархан и рубанул мечом тому по запястью. Кисть, перекручиваясь в воздухе, еще не упала на пол, как второй удар прошил шаману живот. Старик выпучил от боли глаза. Зархан же, медленно провернув его брюхи клинок, улыбнулся. — Ты не представляешь, Гзалис, сколько я ждал этого дня, этого момента. И скажу честно, месть прекрасна. Он вынул окровавленный клинок из пуза шамана, а после поставил смертельную точку, сняв тому голову с плеч. Через десять минут, совладав со злостью внутри и дрожью в пальцах, Зархан вернулся в тронный зал. За ним тонкой змейкой тянулся кровавый след. Все из-за отрубленной головы, что он держал в руке. Достигнув платформы, наследный принц неторопливыми шагами поднялся на ступени, ведущие к трону. Как же тяжелые эти шаги! Совсем не так, как были прежде. Теперь Зархан понимал всю ответственность решения вожака и сколько работы предстоит сделать, чтобы восстановить клан. Достигнув трона, он уставился на него. «Надо же!» — прозвучало из его уст. «Обычное кресло! А сколько горя принесло!» И каждый в зале услышал его слова. Сотни лет будет ходить молва о мудром правителе тяжелой лапы, который никогда не стремился к власти, но стал лучшим ее представителем. Но сейчас о настоящем. Зархан бросил голову шамана на пол прямо между толпящимися аристократами и произнес. «Все свободны!» «Собрание в семь утра. Не опаздывайте!» «Как прикажете, вождь!» — раздался хор голосов. Как ни странно, он был един, будто отрепетирован тысячи раз. После такого громкого возгласа чиновники тихо, один за другим, устремились на выход, изредка бросая взгляд на искореженное в ужасе лицо к залеса. «Вы также свободны!» — обратился молодой вождь к страже. Те не стали задавать вопросы и вышли. Зархан же поднялся с трона и спустился по ступеням к Аполлону. Юный демон улыбнулся. «Ну вот и все. Ты отомстил. И зачем я тебе был нужен? Сам ведь разобрался. А мы еще армию собирались нанимать. Ха!» Зархан улыбнулся искренней широкой улыбкой. «Братец! Без тебя! Без тебя сгнил бы я еще в Нефердорсе!» Он опустил лицо вниз. На пол упали слезы. «Прости!» Не думал, что не смогу найти слов, чтобы сказать тебе. Спасибо. И не нужно. Аполлон обнял его самого лучшего друга в своей жизни. Друзьям не нужны никакие слова. Ты отлично постарался. Я горжусь тобой. Зархан зарыдал, как ребенок, уперевшись в плечо юного демона. Только тот знал, через что наследник прошел и что чувствовал. И теперь груз сброшен. В этот момент наследный принц тяжелой лапы позволил себе пролить слезы на плече друга последний раз. Ведь оба понимали, пришло время прощаться.